Глава 32. Почему окна закрыты? Разбудил меня возглас Линны. Похоже, я задремала, и замок, оказывается, приглушил яркие полуденные лучи. Белка же, пробормотала я, садясь в кровати. Выпускать ее на балкон над пропастью было страшно, да и во внутренний сад тоже, а вдруг переберется в соседнюю пустую комнату и оттуда опять же на балкон, Ну или на крышу влезет. Линна укоризненно покачала головой, словно услышала мои мысли. «Обижайте, ваше высочество. В моем доме с вашей белкой ничего не случилось бы, даже будь она обычной кошкой». «Здорово», — улыбнулась я. Поднялась открыть окно. Приятный морской ветерок моментально наполнил помещение и заодно проветрил мою голову. «Простите, что потревожила вас». Запоздала, покаялась хранительница. Там гости пожаловали, и я подумала... «Гости?» — с недоумением отозвалась я. «Минария и Мия «Ох, у вас ведь даже платья с собой нет, я попробую...» «Ничего, не беспокойтесь», — перебила я. «У меня есть моя одежда, но ваше высочество...» «Они знают, что я высочество?» лина растерялась. «Расскажите мне, кто они». «Ну, как же Нария, сестра Нариша?» «И её подруга!» «Ясно», — усмехнулась я. «Значит, наверняка знают. И пока он там разбирается с родителями, решили прилететь посмотреть». «Они часто бывали у нас и раньше. Соскучились, должно быть». С теплотой проговорила Линна, явно желая угодить гостям. Я улыбнулась. Она ведь лишь материализованный дух. Ей простительно смотреть несколько однобока. Многие люди тоже этим грешат, уж не зная насчет драконов. Я же особенных иллюзий не питала. Меня прилетели оценивать. И какого отношения ждать не представляла. Пусть я хоть трижды принцесса, но принцесса какого-то там людского мага-короля. Пробудившаяся память услужливо подсказывала, что к нам у драконов отношение не очень. «Ваших спутников будить?» «Пожалуй, не нужно. Пусть отдыхает, Я сначала сама познакомлюсь». Линна с улыбкой кивнула и без единой задней мысли поторопилась накрывать на стол во внутреннем парке. Там как раз обнаруживалась чудесная беседка, увитая теми же глазастыми растениями, как в кабинете у ушастого ректора. Одевшись и приведя себя в порядок, ей извлекла из рюкзака расческу. Косметику с собой не брала, но Линна и об этом позаботилась. На столике у Трюму ждали несколько совершенно новых тюбиков. Похоже, дракон его производства. Половина королевского двора за них передрались бы. Опыт, полученный за год пребывания на земле, немного сместил акценты моего восприятия и почему-то до сих пор доминировал. В детстве я часто убегала от придворных дам и ночами плакала, что у меня нет настоящих друзей. А на земле, в институте, я была такой же, как все. Общалась на равных, не задумываясь, что мне льстят или рассчитывают на последующие благодарности. И Саи, и даже Бин, то, как мы познакомились и сдружились, казалось мне очень ценным. Подкрасившись, выглянула в окошко. Отсюда смотно виднелись шикарные платья, и я представила, как девицы воспримут мой наряд. А следом мысли перескочили на наореша в джинсах стану королевой непременно введу в моду эту удобную одежду напоследок вспомнилось платье в котором я вышагивала на балу и как это на ареж такое допустил да еще и получал удовольствие похоже он тут у них тоже революционер новатор мысли о нем скользнули теплыми волнами может все будет хорошо но захотелось сестричку познакомиться с людской принцессой Она же, небось, людей тоже никогда не видела. Сидят тут на своем архипелаге, отшельничают. Приглашу ее ко двору. На свадьбу, ага. Фыркнув себе и мысленно настроившись, я вышла во двор. Белка проводила меня задумчивым взглядом, не проявляя желания никуда взбираться. Спустя пару шагов мне вдруг стрельнула мысль о ментальных способностях на Ореше и, соответственно, всех прочих драконов. Конечно, профессор Флер обучал меня блоком, и я уже почти вспомнила разные тонкости. Конечно, хотелось рассчитывать на нашу королевскую защиту. Но, пожалуй, подстраховаться какой-нибудь песенкой будет не лишним. Как ни странно, такого плана приёмы в этом мире почти не применялись. Наверное, все дело в том, что здесь отсутствовали интернет и телевидение, да и с музыкальными инструментами все обстояло намного печальнее и проще. Это использовал, конечно. Даже на ореш говорил в простежке, Но таких простеньких песенок, какие были бы знакомы всем, которые давно въелись в сознание, практически не имелось. Хм, я знаю, чем я еще займусь, когда стану королевой. Пожалуй, мне будет печально прожить остаток жизни без хорошего рок-концерта. Как бы ни отнеслись к этой музыке мои поданные. Правда, в данной конкретной ситуации на ум приходило нечто воинственное. Вроде «пусть ярость благородная вскипает, как волна». Однако настраивать драконец сразу же на военные действия было бы неразумно. Стараясь не сбивать шага, я срочно подбирала их что-нибудь более подходящее. Про цветочки там, миллион алых роз, из окна видишь ты. Вот, пусть подслушают. Надеюсь, хоть воспоминаниями не сочтут. А даже если сочтут, подумаешь, может, на Земле так принято устилать площади миллионами роз под ногами прекрасных дам. Сохраняя на лице мягкую улыбку, я наконец-то вошла в беседку, где разместились две девушки. Одну с длинными белыми волосами и в бирюзовом пышном платье узнала сразу же. Даже в зеленые глаза заглядывать не нужно было. Значит, Нария. Эриверия выглядела куда более экзотично. Кожа под белым платьем... Интересно, для кого она его надевала. Казалось, пятнистой помесью ярко-красного, черного и золотого. Обе обернулись. При ближайшем рассмотрении я обнаружила, что руки, частично лицо, шеи и плечи покрыты легкими мелкими чешуйками. Прямо как у орешек, когда он еще не до конца превратился. Местная мода, что ли? Или способ показать принадлежность? Взгляд вишневых глаз Эриверии скользнул вниз-вверх по моему наряду, и я как-то сразу же поняла, что меня примеривают в качестве соперницы. Не знаю, сколько было у нее прав на моего дракона, но отдавать его без боя я не собиралась. Конечно, он мне ничего не обещал, и вообще я понятия не имела о его планах. Но сдаваться под напором какой-то разноцветной девахе, которая внешне ему ни капли не подходила, Уж точно не собиралась. Так, миллион алых роз, площадь цветами полна и мягкая улыбка. Я, принцесса, когда-то в прошлой жизни меня учили придворному этикету и самообладанию. Рада видеть вас в доме моего брата! Нахально взяла быка за рога серебряные, представив себя и подружку заодно. М -м, а имя-то Нария, Нарра. Родители боялись, что она замуж не выйдет. Или хотели ускорить процесс? Судя по едва нахмурившемуся миловидному личику, она действительно пыталась прочитать мои мысли, и даже, похоже, что-то из них выудила. Я улыбнулась еще ласковее, сочтя, что представляться излишне. Меня и так должны знать. Вы с ним разминулись. Мы приехали к вам. Хотелось познакомиться с принцессой людей. Наш отец тоже занимает не последнее положение. Вы же простите нам эту вольность? Разумеется, мне тоже очень интересно познакомиться с сестрой Нариша. Он о вас рассказывал. Что? Я так и не поняла, насторожилась ли Нария или ощутила себя польщенной. М -м -м, ничего, кроме того, что подарил Киви куклу, ссылаясь на знание сестер. Но, пожалуй, лучше этого не говорить. Он любит вас. Нария светло улыбнулась. На столике начали появляться всевозможные угощения, названий которых даже в этом мире я не знала. «Линна старается», — на свой страх и риск произнесла я. Лица обеих вытянулись, и я заподозрила неладное. «Вы видите Линну?» — поинтересовалась Нария. «В данный конкретный момент нет», — осторожно откликнулась я. «А не в данный?» Нареш нас познакомил. Что-нибудь не так?» Девушки переглянулись. «Хранителя дома могут видеть только члены семьи?» «Случился форс-мажор!» — хмыкнула я. «У Нареши не было другого выхода, как попросить Лину о нас позаботиться». «Может, он вам еще и свою сокровищницу показал?» Тщательно скрывая недружелюбие, за светской улыбкой встряла Эриверия. От этих слов усиленно пахло подвохом, но расспрашивать в лоб я не стала. Лучше уж у самого на ореша узнаю. Да и не успела бы, к нам вышел Бин. Волосы причесаны, простенькая одежда смотрится даже элегантно. Плечи расправлены. Кажется, он решил прикрыть меня и удостовериться, что мне не грозит опасность. «Инферно?» Вскочили подруги, едва не опрокинув столик. «Он со мной!» — отозвалась я. «Он ваш нар?» Даже будто с надеждой спросила разноцветная. «Он мой телохранитель», — на ходу сочинила я должность Беннимару. Во взглядах девушек любопытство смешалось застарелой неприязнью. Но Бину, похоже, было не привыкать. Он никак не отреагировал, остановившись невозмутимым видом. «Нар — это жених?» — решила я прояснить хоть такой вопрос. «Брат вам не рассказывал?» Нарья осторожничала. Мы общались на другом языке, поэтому я не уверена. Подруга заметно помрачнела, Нария же кивнула. «Да, Нара — избранница, единственная», не зная слова, которое полностью отражало бы суть. «У каждого дракона должна быть Нара или Нар. Значит, у вас тоже есть?» Я изобразила искренний восторг. «Ну, круто же знать, что вот это вот тот самый единственный». И беспокоиться не беспокоиться нечем, и, главное, никакого соперничества. Можно отправить разноцветную к ее нару и спать спокойно. С другой стороны, а что если именно ее признает своей нарой на ореш? Точно всю чешую по чешуинке повыщипываю. К сожалению, эпиляция чешуйчатых временно откладывалась. Все те же двустворчатые двери из гостиной распахнулись, не являя самого претендента на болезненную процедуру. В том же халате, волосы небрежно разбросаны по плечам, кожа абсолютно человеческая. Словно он предусмотрительно припрятал свои чешуйки. И правильно, целее будут. Впрочем, в случае чего я и конкурентки повыщипывать могу. нарежь Нария сорвалась вперед и повисла на шее брата. Реверия, расцветя улыбкой, двинулась за ней. «Что ты тут делаешь?» Дракон отпустил сестру, но лыбазать ее подругу не спешил. Окинул хмурым взглядом на Асбина, явно что-то подозревая. «Лис направился ко мне. Мне нужно с тобой... Эм... Нужно с вами переговорить, ваше высочество. Будь мы одни, я бы его остановила, но при подружках пусть называет меня высочеством почаще. Я только «за». Поднялась навстречу, кивнув. Из дома вышла и настороженно осмотрелась. «Русалка, «Русалка!» — воскликнула Нария. Подруги устремились к ней. Похоже, к кладнокровной почти родственнице они относились намного теплее. Ну или наоборот. Внезапно в их закрытое царство завезли целый зоопарк. Нужно поскорее осмотреть все экспонаты, пока лавочку не прикрыли. Нариш выглядел уставшим, поэтому я не стала задерживаться, чтобы всех друг другу представить. «Сами справятся. Вон как Бин Марку держит». Дракон повёл меня в ту самую дверь, которую я определила как его спальню. Я даже не успела сообразить, что говорят об этом правила этикета, которых теперь придется придерживаться. Составить свое отношение тоже не успела, потому что за дверью оказалось помещение, гораздо больше смахивающее на кабинет. Впрочем, пространство было предостаточно, чтобы там где-то еще и спальня обнаружилась. Я отгоняла от себя крепнущее желание увидеть, где и как он живет, в какой кровати спит. Надеюсь, один. Познакомились? Наорежь приблизился к бару в стене лунного камня, вытащил темную высокую бутылку с узким горлышком. «Начали!» – улыбнулась я. Мне попытались приписать в нары Бина. Рука дракона на миг застыла, лицо помрачнело. о людей нет наров», – отозвался он. «Я в курсе», — хмыкнула я. Он достал две язачные румки и налил в них яркую зеленую жидкость, заигравшую искрами в солнечных лучах. Настойка из артении. Чуть улыбнулся, подавая одну мне. Силы восстановить. «Что-нибудь случилось?» — настороженно уточнила я, поднеся ее к губам. Запах оказался вполне приятным, водоросли меня отдавал. Скорее, едва цветочным ароматом. Пригубила, перекатывая на языке мягкий вкус с долгим миндальным послевкусием. Сам на ореш выпил почти залпом. Устало опустился в одно из кресел за таким же изящным столом, как и в других комнатах. «Мы должны прилететь на драконий собор», — откликнулся. «Завтра». «И?» «В тебе есть частичка драконьей крови, и это наш единственный шанс». «Не понимаю». «Драконы вне Академии. Только они могут дать тебе защиту. Но если не дадут, боюсь носить тебе клеймо арха». «Я принцесса!» «Ты ведь догадываешься, почему отец спрятал тебя?» Учеба в Академии всегда была обязательной для всех, в ком есть хоть капля магии. Это условие, на котором драконы передавали ее королям. Даже узнать и забирали детей, как не пыталась откупиться и спрятать их». Дети-архи, которых клеймили, не возвращались домой. Представляешь, как отреагировала бы аристократия, узнав, что теперь король сам в таком положении?» «Отец надеялся, это не всплывет. Он уже обращался к драконам. Мрачно добавил Нариш. «Но твоя мать была наполовину инферной. Признать инферну они ему отказали». «То есть шансы невелики?» «Шансы ничтожно малы» но на тебя согласились посмотреть. «Я вроде не цирковая обезьянка», – фыркнула я. «Я поклялся защищать тебя, Лис, даже ценой собственной жизни. Мой отец занимает не последнее положение среди драконов, его сокровищница – одна из самых полных, и… А ты покажешь мне свою сокровищницу?» Выпалила я быстрее, чем успела обдумать и подвести разговор мягко. Очень уж зацепили слова разноцветной подруги. Что-то действительно важное было связано с этими сокровищницами. Вот и лицо на застыло, превратившись в мрачную пристальную маску. Ты хочешь, чтобы я показал тебе сокровищницу? Мне не удалось понять его тон. И сокровищницу хочу, и... Так, так, скорее песенку. Воспоминания о красивом летом теле явно не стоит сейчас демонстрировать дракону. Я что-нибудь не то сказала? Уточнила осторожно. На еще несколько мгновений смотрел в мои глаза. Видимо, понял, что вопрос был задан из любопытства и по незнанию. Усмехнулся. В сокровищницу дракон приглашает свою нару, когда хочет сделать ей предложение. Во всяком случае, раньше так было. «Раньше? А сейчас?» В последнее время драконам все сложнее встретить свою истину. Некоторые женятся, потому что приходит время. И сокровищница стала не столько отражением драконии души, сколько символом статуса. Приводишь невесту, а она оценивает, сколько ты успел собрать, заводить ли от тебя потомство. Совсем не то, что было когда-то. То есть ваши драконики своих сокровищниц не собирают? За редким исключением. Есть одна такая в соборе. Нариш снова усмехнулся. Ей уже несколько веков, но она все еще огонь. Мужчин на выстрел не подпускает. Даже странно, как умудрилась обзавестись тремя детьми. Митта И что это вообще за сокровище Где вы их берете? Перед тем, как выстроить замок, дракон договаривается с духом горы. Раньше сильнейшие выбирали самые богатые горы ещё на заре нашей цивилизации. Мы давно уже не воюем за чужие богатства. Сейчас в почете не сила, а ум. Слово «умнейших» ценится дороже, за их совет платят больше. А иногда и сам дух горы помогает, проявляет все больше и больше сокровищ. А бывает и так, что дракон умирает, а его детям не удается договориться с духом его горы. И сокровища остаются скрытыми, пока не найдется новый хозяин. Много нюансов, все сразу и не расскажешь. Ох, чуялась мне, есть тут еще какой-то нюанс. Только не могла понять, связанные ли с драконьими традициями или конкретно с нарешем «Ладно», — качнула я головой. Любопытство, конечно, не прошло, но наглеть не хотелось. «Оставь свою сокровищницу для своей нары, а мне расскажи, что нам предстоит и что нужно от меня». Во взгляде на Орише мне почудилась грусть. «Ничего», — развел он руками. «Если драконы захотят тебя прочитать, блоки не помогут. Ты их не обманешь, не солжешь. «И какие варианты развития событий?» варианты дракон откинулся на спинку не сводя с меня взгляда зеленых глаз или они признают тебя своей и тогда тебе предстоит пройти наше обучение чтобы стать одной из нас либо не признают и тогда тебя придется выдать представителям академии которые уже бомбят архипелаг поисковик то сюда указывает ам а пересидеть до совершеннолетия и свадьбы никак глаза на ориши помрачнели На миг их залила чернота. Я видела такое лишь раз, на комиссии. Несовершеннолетия, ни тем более свадьбы, теперь не помогут. Уже все узнали. Сухо отозвался. Дракон снова поднялся, подошел к бару и достал ту же бутылку. Налил себе, обнаружил, что у меня еще почти полная рюмка, и предлагать добавки не стал. Несколько мгновений я разглядывала, его не понимая. Да, он ничего мне не обещал, но ведь были поцелуи, были слова, даже если защищал он меня исключительные заклятвы, а остальное тоже поднялась. Наряж, я вспомнила, как мы гуляли на земле, и наш поцелуй. Способности Инферно неукротимы, мрачно отозвался он. Чем больше пытаешься их прятать и контролировать, тем сильнее они вырываются наружу. Ты постоянно влиял на меня, да? Родители на земле, с кем я разговаривала, и деньги, которые слали на праздники. Это все ты гипнотизировал меня? Конечно, никакие способности не выдержат. Это была не моя идея, Лис. Я лишь исполнял волю твоего отца. Особенно сложно вышло в последний раз, когда ты оказалась близка к тому, чтобы все вспомнить. Не удалось усыпить твою бдительность подобрать нужный вариант разговора с матерью. «И почему королева? «Будущая королева», — развел он руками. Эта фамилия показалась наиболее подходящей. «Понимаю. Ты исполнял волю короля. Но сейчас же уже не нужно ничего от пеня прятать». «Твой отец перестраховался, чтобы дракон не вскружил тебе голову. Я поклялся, что, не притронусь к тебе, сберегу твою честь и верну тебя в целости и сохранности». «Ну, если тебя все устраивает…» «Устраивает? Я так долго следил за тобой издалека, что просто счастлив было оказаться рядом, пусть и в роли магистра, который не имеет права смотреть на ученицу, как на девушку. Я и так не имею на тебя права. Ничего меня не устраивает, но и ничего уже не изменить».